Глава пятая Щедрый подарок Флоры, ее отказ от наследства в пользу кузины, очень хвалили в свете. Даже мой брат Джордж, не самый щедрый человек, щел это справедливым. И он, разумеется, понимал, что и его имя будет упоминаться в связи с этим благородным жестом, и осознавал выгоду. Церемония их бракосочетания состоялась в узком кругу на несколько месяцев позже первоначальной даты — К тому времени миссис Франт уже покинула Маргарет-стрит. Проведя несколько месяцев за городом, она в итоге поселилась в симпатичном домике в Туйкинаме около реки. Ее служанка миссис Керридж осталась ухаживать за мистером Карсуэллом. Теперь я понимаю, что миссис Франт, должно быть, узнала о двуличности миссис Керридж, ведь та предоставляла информацию о своей хозяйке и Хармвеллу, и мистеру Карсвалу. В конце 1820 года я навестил Софи в Туикинаме и осмелился повторить свое предложение. Она вновь отвергла меня. Когда Софи жила на Маргарет-стрит, мне показалось, что у нее появились ко мне какие-то чувства. Но это было еще до подарка Флоры и, как я теперь понимаю, той судьбоносной встречи в Грин-парке. Все к этому шло. Еще в марте 1821 года я застал Софи дома а когда заехал к ней спустя три недели, она уже покинула нам. Ставни были закрыты, вся мебель зачехлена. Маленькая служанка осталась присматривать за домом. Девушка была нема. Теперь я отважусь предположить, как ее звали и что ей пришлось пережить. Она написала мне записку удивительно аккуратным почерком и сообщила, что хозяйка уехала на некоторое время, и она не знает куда. Когда я в следующий раз проезжал мимо в мае месяце, в дом уже въехали новые жильцы а миссис Франт не оставила нового адреса. С того самого дня и до сих пор я ничего не слышал о Софии Франт и не видел ее. Первые полгода после ее исчезновения я пытался выяснить ее местонахождение. Флора сказала, что не получала новостей от кузины, пообещала сообщить, если та с нею свяжется, и призналась, что озадачена не меньше моего. Чарли уже давным-давно забрали из школы мистера Брэнсби в Сток-Ньюингтоне, и в школе Туикнема, куда он ходил некоторое время, тоже ничего не знали о нынешнем месте жительства мальчика. Я попробовал расспросить мистера Роусела, но он сообщил, что не может дать мне адреса ни миссис Франт, ни мистера Шилда. Когда я проезжал Глостер по дороге в Клерленд, то поинтересовался собственностью Софи, чтобы узнать, что у земельных владений на Оксбодилейн недавно сменился хозяин. Я нанимал даже частных сыщиков, но и они не добились успеха. Однако не стоит думать, что вся моя последующая жизнь была лишь долгим закатом, и я только и делал, что оплакивал потерю Софии Франт. Правильнее будет сказать, я всегда осознавал в глубине души, что ее нет рядом. Так легко представлять, что могло бы быть, если бы я, например, не струсил и сделал ей предложение в Монкшеле, несмотря на ее бедность, на ее сына и дурную славу первого мужа. Но Джордж и матушка тогда объединились — и начали убеждать меня не делать этого, говоря, не вдаваясь в подробности, что у меня не так много денег, чтобы содержать еще и семью. Поэтому мне стоит найти невесту хотя бы с небольшим приданным. И в любом случае я вряд ли буду счастлив с вдовой растратчика. Я поступил на дипломатическую службу и сначала служил при нескольких дворах Германского Союза, а позднее в Вашингтоне. Но порой это было просто невыносимо из-за ужасного климата американской столицы. «В мою бытность в Соединенных Штатах я снова встретился с Ноаком. Он стал еще более чудаковатым, но был настолько богат, что просто не мог не пользоваться значительным влиянием. Год спустя он умер и, как оказалось, распределил большую часть своего огромного состояния между различными благотворительными обществами, оставив немалую сумму своему бывшему секретарю Хармвеллу. Моя не особо выдающаяся карьера дипломата закончилась, когда мой брат внезапно скончался в 1833 году». Его брак оказался бездетным, и в рассказе мистера Шилда содержался намек на возможную причину этого, как и на некоторые отличительные качества моей невестки. Я стал преемником брата. Унаследовав титул и состояние, я почувствовал себя завидным женихом. Я сочетался браком со своей кузиной, Арабеллой Ваден. Союз считался выгодным для обоих сторон». Однако Господь не подарил нам наследника, и когда я отойду в мир иной, мой титул и родовое имение перейдут к одной из моих кузин в Йоркшире, о чем безмерно сожалеет моя супруга. Флора так больше и не вышла замуж, хотя ей несколько раз делали предложение. Она могла позволить себе жить в свое удовольствие». Большую часть своего вдовства она провела в Лондоне, где устраивала многочисленные, хотя и не совсем приличествующие ее положению приемы, в своем особняке на гановер сквер Когда она умерла от воспаления легких, большая часть ее состояния по условию брачного контракта перешла ко мне. И теперь она лежит там, где мы ее похоронили, на кладбище Кенсел-Грин. «Я забегаю вперед, чуть было не забыла о ее отце». Как только это стало возможным по закону, Флора продала особняк на Маргарет-стрит и привезла мистера Карсуэлла и его сиделку в Монкшилл. Усадьба сдавалась в наем, поэтому она поселила отца в Гранж-коттедже, где миссис Джонсон прожила последние годы жизни. Стивен Карсуэлл так никогда и не научился заново говорить и двигаться. Я видел его дважды за время болезни, и польза от него было не больше, чем от фрукта, гниющего на ветке. Миссис Керридж обращалась с ним безжалостно, и тогда я даже удивился, почему Флора не вмешивается. Он влачил такое растительное существование еще семь долгих лет, вплоть до февраля 1827 года. После его кончины оказалось, что состояние старика сильно сократилось. Теперь перейдем к Дэвиду По, мистеру Иверсону-младшему из семи циферблатов отцу мальчика-американца, которого много лет спустя судьба одарила и славой, и невзгодами в равной мере. Прочтя рукопись мистера Шилда, я навел справки об этом джентльмене и здесь, и в Америке, но не нашел ни одного конкретного следа. Все считали, что он исчез в 1811 или 1812 году. Но я обнаружил интригующий намек на то, что много лет назад мистер Ноак пытался выяснить дальнейшую судьбу Дэвида По, и понял, что есть ряд людей, которые предпочли бы не будить спящих собак. Причем в их числе оказался и мистер Раш, который в 1820 году служил посланником Соединенных Штатов в Лондоне. Мистер Нок много общался с этим человеком, будучи в Англии, и, разумеется, пытался выудить из него какую-то информацию касательно Дэвида По. Другим джентльменом, который хотел бы, чтобы Дэвид По был предан забвению, оказался сам генерал Лафайет, прославленный герой войны за независимость и французской революции. И хотя Лафайет, разумеется, не имел официального статуса в Соединенных Штатах, его репутация и заслуги позволяли использовать влияние в самых неожиданных сферах. Мой поверенный в Соединенных Штатах заострил мое внимание на том, что Лафайет и отец Дэвида По были товарищами по оружию и революционной борьбе. Они были очень близки. Когда старый генерал посетил Соединенные Штаты с триумфальным турне в 1824 году, то заехал и в Балтимор, штат Мэриленд, где нашел время нанести визит жене старого товарища, умершего несколько лет назад. Через пару недель Лафайет прибыл в Ричмонд, штат Виргиния, где назначил почетный караул, состоящий из мальчиков в форме пехотинцев, среди которых оказался и Эдгар Аллан По. Эти факты не доказывают ничего, кроме того, что Лафайет питал теплые чувства к семейству По. Но если сопоставить эти факты с намеками и слухами из иных источников, то уже сложно отринуть подозрение, что несколько весьма выдающихся джентльменов были бы рады, если бы Дэвид По так и остался забытым. Мне кажется, Генри Франту просто не повезло, что злодеяния привели его к еще худшему злодею, чем он сам. Господь свидетель. Он сполна расплатился за свои пороки и пострадал за преступления». Прежде чем я вновь придам Дэвида По забвению, я должен записать одну идею, пришедшую мне в голову. Такое чувство, что Шилд странным образом хорошо информирован о жизни Дэвида По. Возможно ли, что они впоследствии встречались?»